Издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision представляют Михаил Атаманов «Забаненный» Книга четвертая Глава первая Нарушители спокойствия Размеренную утреннюю жизнь новой Тартуги нарушила шумная ватага из четырех десятков пиратов-великанов «Три ремы ярость королевы Молли». Дикие головорезы трясли оружием, задирали редких прохожих и оглашали буйными криками узенькие улочки портового района. Встреченную повозку NPC торговки рыбой пираты из хулиганских побуждений перевернули, разметав трепещущийся живой товар по камням мостовой, а саму перепуганную хвостатую торговку хаджета посадили на высоченный уличный фонарь. Неосторожно вышедшего из лавки дорогих заморских одежд расфуфыренного игрока-эльфа, великаны с глумливым смехом раздели до нижнего белья, раскачали за руки-ноги и зашвырнули на крышу соседнего трехэтажного дома. В любом другом городе виртуального мира городская стража поспешила бы пресечь подобное безобразие, но новая тортуга как раз и отличалась отсутствием стражи, так что остановить разбушевавшихся хулиганов было попросту некому. Я тоже не спешил делать своим новым бойцам замечания, а тем более останавливать, поскольку желал сохранить их задор и боевой настрой перед сложным и опасным делом, «Розовых лисят» тоже попросил не вмешиваться и не одергивать наших хулиганистых союзников. К этому времени посланная вперед в разведку игровая помощница Виги уже сообщила, что охрана невольничего рынка никуда не делась, несмотря на все заверения жрицы храма матери-волчицы. И нам предстояла встреча с сотней, это как минимум вооруженных и тренированных охранников». Причем экипировка защитников, по словам Крылатой и Пикси, выглядела куда более серьезной, чем у моих полуголых диких пиратов, многие из которых даже оружия нормального не имели и собирались драться обычными дубинами, в ряде случаев просто выломанными по дороге или даже голыми кулаками. Пятеро розовых лисят, NPC-бронник Дикий Вереск со своей дочкой Арией Черной Лилией и 40 диких неуправляемых великанов против сотни хорошо вооруженных и более организованных охранников. Расклад выглядел не самым благоприятным. Радовало лишь то, что уровни рядовых охранников невольничего рынка не превышали 90-го, и по этому показателю мои великаны-головорезы противников несколько превосходили. К тому же в пиратском экипаже имелось несколько более сильных фигур. Помощник капитана полуогр Дэн «Умная тыква» обладал аж 123 уровнем, свирепый минотавр Тур «Железный лоб» — 120-м, а один из самых крупных огров с кратким именем «У» и одеждой из грубо сшитых звериных шкур — 115-м что тоже вызывало уважение в данном нубовском регионе. У противника крылатая разведчица не заметила никого, кто бы мог остановить таких высокоуровневых монстров, особенно если те будут находиться под благословениями лопоухой и Алисы и с бонусами к удаче от черно буры кицуна Харуми. «Плюс мой пес из забытой стаи 142 уровня с его аурой страха, в радиусе действия которой противники теряли самообладание и не помышляли о сопротивлении». Остановить меня враги едва ли могли. Так что в итоговой победе нашей стороны я не сомневался, хотя по всему выходило, что сеча будет яростной и потери в моем экипаже неизбежны. Впрочем, это можно назвать циничным, но к ожидаемым потерям среди дикой пиратской команды я относился совершенно спокойно. Волею случая я стал капитаном команды грабителей, убийцы, насильников, много лет промышлявших морским разбоем и работорговлей, У большинства этих головорезов в лексиконе напрочь отсутствовали такие слова, как «дисциплина», «совесть», «милосердие» и «доброта», а потому сделать из этих закоренелых бандитов законопослушных, ну или хотя бы просто вменяемых матросов, было уже едва ли возможно. Даже если починить носовую фигуру триремы в виде крылатой женщины-драконида, поврежденное состояние которой дополнительно снижало мораль и дисциплину пиратской команды. Но квест на атаку рынка работорговцев предполагал освобождение большого числа крепких и годящихся в команду невольников, причем с отменной дисциплиной и моралью, так что замену выбывшим отморозкам я надеялся получить прямо сегодня. Однако и впустую тратить ценный ресурс я не собирался, особенно Бронника с дочерью, которые могли выступать в роли моих агентов и однозначно пригодиться в будущем. Да и помощника капитана Дэна «Умную тыкву» тоже хотелось бы сберечь, поскольку полуогр показался мне единственным вменяемым из всей дикой неуправляемой команды. И хотя Дэн являлся вторым по уровню бойцом во всем нашем отряде и ценной боевой единицей, мне он был нужен в дальнейшем для контактов с экипажем, да и как единственный, более-менее понимающий в управлении огромный триремой специалист, а потому, едва наша шумная ватага прошла в город и свернула на ведущую крынку раскишую после дождя дорогу, я остановил рычащую рвущуюся в бой толпу. Так, все отдыхаем и проверяем оружие. Тыква. Как начнется, вперед не лезь, охраняя лекаря и кицуне. Пока Алиса и Харуми в строю, будет всем нам и удача, и лечение, так что жизнью за них отвечаешь. Вереская Ария для вас отдельное задание. Станьте вот тут на дороге и разворачивайте всех, кто попытается пройти к рынку. Говорите, что после ночного шторма невольничий рынок закрыт. Мол, невольничьи ямы залило водой и рабов перевели в бараки или... Ограду местами повалила. В общем, соврите что-нибудь. Можете даже для убедительности шлагбаум здесь соорудить, пока нас не будет. Тех же, кто попытается, наоборот, прорваться с той стороны, перехватить и уничтожить, в городе не должны узнать, что происходит на рынке. Я опасался возражений особенно от ранее жаждавшей боевой славы дочери кузнеца. Однако их не последовало. Видимо, встреча с догоном и чудесное спасение в последний момент из лап смерти хорошенько прочистили мозги боевитой девушки и выбили всю ранее находившуюся там дурь. Это было хорошо. Я развернулся к отряду великанов и обратился к команде. «Внимание, орлы!» Каждый из вас прямо сейчас получит по защитному кольцу и одному сильному зелью лечения. Специально для альтернативно одаренных я повернулся к огромному скальному троллю прямо на дороге посреди других бойцов, присевшему по большой нужде. Объясняю, что кольцо нужно надеть на палец руки, а не глотать его, не носить в кармане или надевать на что-то другое. Лечебное зелье же нужно выпить полностью, перед этим откупорив в пробку — «Глотать закупоренный флакон бесполезно, зелье не подействует». «Да, я закупился в контрактах игроков, скупив 40 недорогих усиливающих броню колец и 40 лечебных фиалов». Посчитал, что траты не такие уж большие, зато выживаемость подчиненных однозначно вырастет. «С кольцами вышло хорошо. Приоделись все мои бойцы, с интересом рассматривая свои обновки. А вот с зелями сперва возникла накладка. Первые получившие алхимические зелья пираты стали откупоривать фиалы и сразу же выпивать содержимое, не дожидаясь начала боя». Пришлось заново объяснять даже такую вроде элементарную вещь, разжевывая инструкцию по пунктам и даже демонстрируя правильное применение, а затем докупать впустую истраченные эликсиры. Наконец, банда головорезов была готова к выступлению. Нас уже ждали. То ли жрица храма Матери-Волчица переоценила влияние церкви на паству, То ли среди предупрежденных охранников нашел все-таки доносчик, сообщивший начальству о готовящейся атаке и сорвавший тем самым тихое бегство остальных. Но в трехстах метрах впереди, перед запертыми воротами рынка, нас встречал отряд из полусотни готовых к сражению бойцов. Первый ряд облаченных в кольчуге и даже кое-где влатные доспехи охранников стоял с выставленными вперед копьями и плотно сомкнутыми щитами. За ними располагались арбалетчики. «Еще пару десятков стрелков с луками видел я на угловых вышках и стенах. Их всего семьдесят, а не сто, как ты говорил в порту», подтвердил мои приблизительные подсчеты башкир, уже ушедшие в скрытое состояние, чтобы не получить шальную стрелу. «Возможно, часть противников все же сумела вовремя сбежать», предположил я, рассматривая выстроившийся перед воротами отряд, «или находится внутри, за стенами, охраняют самих купцов-работорговцев, например». «Нет». «Все купцы тут», — вступила в разговор Мирониса Лучезарная. «Вон те двое в ярких халатах на стене и высокий командир в черном латном панцире в строю пехотинцев. Я читала в игровой справке, что в Новой Тартуге живым товаром торгуют три семьи хаджетов-работорговцев. Их представителей мы и видим». «Да, капитан, три торговца на рынке». «Э, все тут», — подтвердил слова волшебницы Дэн «Умная тыква». Что ж... Все враги уже перед нами, и никто не добавится. Это радовало. Вот только как подступиться к этому ощетинившемуся копьями ежу, да еще и под градом стрел, подозревая, что половина моих пиратов поляжет еще до того, как добежит до строя противников? «Что будем делать, пес?» — поинтересовалась Алиса, поскольку я не спешил отдавать сигнал к атаке. «Может, мне попробовать поговорить с работорговцами и решить вопрос миром? Они отпустят пленников, мы же за это оставим их в живых». «Было бы неплохо, хотя я переживаю за тебя, Алиса. Давай для начала направим вперед созданный Миронисой фантом, проверим реакцию врагов на идущего к ним переговорщика». Предосторожность оказалась вовсе не лишней. Едва лопоухая лисичка Фенек прошла половину пути, размахивая при этом белым флагом, как фантом маленькой девочки пронзила сразу дюжина стрел — С нашим переговорщиком даже не попытались говорить, сразу атаковали. Агрессивные намерения той стороны не вызывали никаких сомнений. Впрочем, я все же предпринял вторую попытку договориться, вот только на сей раз говорить собирался уже сам. Мираниса, усиль магией мой голос. Размытость, вуаль тьмы. Я сделал несколько шагов вперед, выходя из-за укрытия из камней и привлекая к себе внимание». Возле уха сразу же просвистела стрела, затем через секунду высоко над головой пролетела другая, но это не помешало мне начать переговоры. Попасть с 300 метров из лука в ростовую мишень способен только стрелок уровня Робин Гуда, но такие среди рядовых охранников едва ли встречались. К тому же мой силуэт был размыт из-за магических эффектов и стрелкам плохо виден. «Для начала хочу обратиться к простым солдатам». Мой усиленный магией громогласный голос прокатился по полю и эхом отразился от стен и дальних скал за рынком. «Мы вам не враги, и вам нет надобности с нами биться. Опустите оружие, отойдите в сторону, и мы вас не тронем. Слово принца семьи хранителей». «Даю вам две минуты на то, чтобы подумать и сохранить жизни, после чего те лучники и арбалетчики, что продолжат в нас стрелять, будут казнены максимально жестоко и болезненно, как и те бойцы, кто останется в строю перед воротами и не уйдут. Поспрашивайте у соседей по строю, чем известны хранители полуволков, и сами решите, хотите ли связываться со мной. Время пошло!» «Навык запугивания повышен до 38 уровня». «Не знаю, насколько мои угрозы подействовали, но выстрелов в мою сторону больше не наблюдалось. Я собирался было перейти ко второй части сообщения, предназначенной для купцов-работорговцев, и предложить им отдать всех пленников по-хорошему, как вдруг заметил то, что резко поменяло мои планы. В полусотне метров за нашими спинами на высокой скале сидел притаившись крупный полуволк в серой накидке, причем я его даже узнал». Это был тот самый наблюдатель, что шел за мной и Харуми от храма Матери-Волчицы и бесследно растворился, едва я попытался к нему подойти. Уровня следящего я не смог увидеть ни тогда, ни сейчас, и это было по-настоящему страшно. Если это действительно наблюдатель стальной короны, то в его программных алгоритмах прописано не вмешиваться и лишь следить за происходящим, пока... «Не произойдет откровенное нарушение закона. В таком случае агент вступит в бой и быстро покарает преступников. А я как раз собирался атаковать охранников рынка и их хозяев, что неизбежно приведет к появлению у пса из забытой стаи и моих союзников меткий преступник». Получить в и без того непростом бою с работорговцами дополнительно за спиной еще и враждебно настроенное существо уровня эдак двухсотого, а то и выше, было равносильно смерти персонажа. А потому требовалось внести коррективы в мои планы. Разговор с торговцами откладывался. Сперва нужно было выяснить намерения агента «Стальной короны», а потому тремя подряд быстрыми перемещениями я оказался на скале в шаге от наблюдателя. «Навык бег повышен до сорок девятого уровня». Лохматого волка звали Дарк, и он оказался одним из двух телохранителей, сопровождавших короля во время его вчерашнего визита в мой номер гостиницы. «Все интереснее и интереснее». Дарк запоздало дернулся, похоже, собираясь снова сбежать, но я успел придержать его за плечо. «Я просто поговорить», — поспешил заверить я, поскольку матерый волчара оскалился и потянулся было за клинком на поясе. «Хорошо». — Хранитель, давай поговорим. После секундной паузы согласился мой собеседник и лапу с рукояти клинка убрал. — Ты ведь не только сопровождающий короля, но и агент стальной короны, — уточнил я, хотя и так это уже выяснил, поскольку заметил золотой медальон на шее волчары. — Допустим. — И что с того? — недовольно проворчал агент, явно не понимая, зачем я вообще начал этот разговор. — Просто... «Я собирался выполнить данное твоему королю обещание и покончить с работорговцами Новой Тартуги. Вот только это дело, хоть оно и благое, но, как бы помягче сказать, едва ли удастся провернуть без насилия и нарушения закона. И что ты будешь делать, Дарк? Остановишь меня и помешаешь тем самым исполнению воли короля?» Наблюдатель долгие несколько секунд напряженно смотрел на меня с нахмуренными бровями, Но потом сбросил недовольную гримасу и весело усмехнулся. «Я сейчас нахожусь в чужой стране, а потому не обязан выполнять обычную работу по защите правопорядка. Сейчас я просто наблюдаю и ничего более. Да, у меня есть кое-какие инструкции насчет тебя, пес, но время действовать пока что не пришло. И если смущаешься моего присутствия, могу вообще уйти. Но никакого сражения не будет. Ваши противники уже уходят». «Что?» Я быстро развернулся, чтобы своими глазами убедиться в справедливости слов Дарка. «И действительно, многие копейщики покидали строй у ворот и отходили. Стрелки же на стенах, полностью игнорируя окрики торговцев, покидали свои позиции и спускались. Вот она, сила запугивания!» Погибать в безнадежном бою никто не хотел, даже у NPC-охранников в программных алгоритмах прописан инстинкт самосохранения. Я развернулся, чтобы продолжить разговор со столь редким собеседником, но Дарка на скале возле меня уже не оказалась. Двух-трех секунд ему хватило, чтобы полностью пропасть из вида и скрыться в неизвестном направлении. «Тебе это с рук не сойдет, пес!» Тучный хвостатый работорговец в ярко-алом халате аж трясся от бессильной злобы и грозил мне всяческими неприятностями. Однако вынужден был отдать ключи от клеток с невольниками. До этого представители двух других торговых семейств, также фактически оказавшиеся без охраны, передали мне ключи и документы на весь свой живой товар, и розовые лисята уже сортировали освобожденных рабов. Детей и трясущихся от страха молоденьких девушек мы собирались отвезти в храм матери волчицы, благо это было по дороге к порту. Крепких же парней я желал видеть на своей триреме в качестве членов команды». Что интересно, некоторые охранники невольничего рынка также просились в экипаж Триремы Ярость Королевы Молли, опасаясь мести прежних нанимателей. И отказывать им я не собирался. При существующем сейчас жесточайшем недостатке членов команды каждый новый гребец или боец абордажной группы был нужен, а привередничать и кривить носы можно будет потом, когда у нас будет какой-то выбор. Да и, честно говоря, крепкие, умеющие владеть оружием охранники хаджита зачастую выглядели лучше и перспективнее изможденных и избитых людей, которых мы выпускали из невольничьих ям. И вот колонна освобожденных пленников вышла за ворота. Я уже собирался было отдавать команду последним пиратам-великанам уходить с рынка, но меня остановила одна странность. Мы полностью очистили все клети и ямы, вытащив из них всех до последнего невольника — Однако дополнительное условие квеста без цепей на свободу все еще числилось невыполненным. Что такое? Неужели нужно сперва отвести освобожденных рабов в безопасное место? Или мы кого-то забыли? Я вернулся к продолжающему сыпать угрозами тучному хаджету. «Где еще пленники?» «Отвечай быстро!» Еще секунду назад я сомневался в том, что не ошибся, Однако, если судить по испуганно забегавшим глазкам работорговца, Хаджет прекрасно понял и вопрос, и причину моего недовольства. «Тебе начать ломать лапы одну за другой или признаешься добровольно?» С нажимом проговорил я, после чего богатый купец достал из-за пазухи еще один ключ. На этот раз не массивный чугунный, а маленький резной серебряный. «В доме под полом!» признался Хаджет и снова принялся стращать меня жуткими карами своей гильдии и всевозможных охотников за наградами, когда важные аристократы узнают, кто мешает их прибыльному бизнесу. До этого в поисках добычи пираты обыскали все строения невольничего рынка и вынесли все, что представляло хоть какую-то ценность, однако скрытое помещение под полом центрального здания они действительно не обнаружили. «Грым, Башкир, проверьте!» — передал я ключ нашему вору, и черный хаджет в компании болотного тролля утопал в указанном направлении. Судя по тому, что через минуту замерцала иконка квеста, сообщая об изменении задания, тайник мои друзья нашли. И действительно, еще через пару минут Грым вынес на плече находящуюся без сознания миниатюрную девушку в рваных лохмотьях. Худенькие ручки и ножки, Снежно-белая кожа с темными синяками от побоев, точенное кукольное личико, ярко-красные растрепанные волосы, но, главное, роскошные алые крылья у нее за спиной. Признаться, вот так навскидку, я даже затруднился определить расу спасенной. Может, она ангел? Но почему тогда крылья красные? Описание персонажа тоже не помогало разгадать эту загадку. Хельга Унсторг. Возрождающаяся. Династия Пиро. Предсказательница 111 уровня. Умение. Полет. Быстрый полет. Сверхбыстрый полет. Оракул. Не поддающаяся смерти. Далее скрыто. Возрождающаяся? Что это еще за игровой класс? Признаться, я совсем запутался. Вроде она и птица-человек, вот только какая-то похожая на других крылатых созданий. «Она Феникс, капитан. Я посмотрел в бестиарии игры», — подсказал мне Башкир. «Крайне редкая полумифическая раса. Играть за нее в небесных клинках нельзя. Еще пишут, что они все с какими-то прибабахами. И встретить Феникса или к огромному счастью, или к не менее эпическому скрытоцензурой. Причем второе случается гораздо чаще. Сейчас она опоена какой-то дурью, и, подозреваю, сделано это было в целях безопасности всех окружающих». Ладно, Феникс, это девушка или нет, и чем ее спасение всем нам грозит, разберемся по ходу дела. Я сам взял опасную ношу на руки и наконец-то отдал приказ своему сильно разросшемуся отряду отходить. Мы успешно сдали всех спасенных детей и девушек в храм матери-волчицы, однако принимать находящуюся у меня на руках Хельгу жрецы отказались на отрез, при этом даже не потрудившись объяснить свой отказ. Но лопоухая Алиса подслушала разговор жрецов о том, что только проклятых созданий нам тут не хватало, и речь шла, похоже, именно о крылатой Хельге. 106 новых матросов! Я готов был прыгать от радости, поскольку мы не только не потеряли никого из экипажа, но наоборот привели множество новых членов команды и подняли укомплектованность Триремы Ярость Королевы Молли с катастрофических 27%, до уже более-менее спокойных 79%. Среди спасенных пленников нашелся и человек-лоцман, знакомый с Южным побережьем и Белой рекой, бывший матрос торговой галеры, которой не повезло встретиться в море с кораблем работорговцев. Выполнено задание без цепей на свободу. Получено 188 тысяч очков опыта. Все спасенные пленники стали матросами Триремы Ярость Королевы Молли с высоким уровнем лояльности и дисциплины. Дополнительное задание выполнено. Получено 377 тысяч очков опыта. Получен 143 уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Внимание! Репутация вашей группы улучшена во всех семи королевствах Зверолюдей. Легитимность Короля Зверолюдей Джунима VII. Снизилась до 70, легитимность вашего персонажа повышена до 12, доступен новый навык. А неплохо так плюшек насыпали за квест. Теперь имея 143 уровень персонажа, я уже с большей уверенностью смотрел на встречу с опасным муаром, скрывающимся в тени, в полдень на арене. «Пока Дэн «Умная тыква» в компании «Дикого вереска» переписывал новичков, распределяя по существующим вакансиям и назначая задание на сегодня, я отнес все еще находящуюся без сознания красноволосую крылатую девушку в мою основательно замусоренную капитанскую каюту и уложил на не очень чистую продавленную койку». При этом обратил внимание, что крылья у девушки кем-то грубо и неровно подрезаны, а крайние маховые перья и вовсе вырваны подчистую с обоих крыльев. Хозяева опасались побега строптивой пленницы или наказывали ее за что-то? Ответ могла дать разве что сама девушка Феникс, но она находилась в глубоком наркотическом сне.